Глава 59. Едва Вертране удалось задремать, как перед внутренним взором выросла тень. Человек с лицом, закрытым чёрной тканью. Его силуэт рос, вытягивался, заслонив собой полмира. Мак протянул руки к Верте, и она, вздрогнув, очнулась. Так, значит, Эмбер слышит каждое слово, когда это нужно Ларану, уточнила Верта, которая ещё ни разу не сталкивалась с даром обсидиана. Конор поморщился, будто его неотступно преследовала надоедливая боль. Вертрана пожалело, что снова коснулась незаживающей раны. Прости. Ничего. Главное, что моя дочь жива. А то, что она выступает на стороне Ларана, надеюсь, это когда-нибудь изменится. Слышит ли Эмбер каждое слово? Всё зависит от силы дара. Кто-то видит картинку, мгновенную, точно вспышка. Кто-то может подсматривать довольно долго. И паруй слышит отдельные слова. Но даже один раз произнесённого имени Шира или Ларана будет достаточно, чтобы он обо всём догадался. Дураком он никогда не был, трусом тоже. Он раньше и негодяем не был, глухо произнесла Вертрана. А знаешь, мне ведь нравился мастер Шира. Он казался грубоватым, но порядочным человеком. Иногда смешил меня. Лорд Конер ничего не ответил. но нашел в складках накидки ее руку, осторожно сжал и больше не отпускал. Карета дернулась и остановилась. «Приехали, господин!» — крикнул Барт. «Домишко-то «Да крошечный! Едва не проглядел!» Коннор спрыгнул на землю и помог спуститься в Вертране. Дом Теодора Ройма действительно оказался игрушечным по сравнению с каменной громадой имени Ространов. Двухэтажное здание с небольшим садом. Втиснулась между двумя такими же непритязательными соседями. Ворота во ограде оказались открыты Настиш и видно никогда не запирались, увязли в снежном плену. Дорожка, ведущая к крыльцу, правда, была очищена, а когда Коннор и Вертран наступили на неё, в глубине дома раздался перезвон колокольчиков, предупреждающий о появлении гостей. Дом стоял погруженный в сон, не горело ни одно окно, но в ответ на сигнал на первом этаже вспыхнул свет. Распахнулась дверь, и в щель высунулся заспанный лакей, накинув потрепанную ливрею поверх неряшливой ночной рубашки. Он поднял над головой магический светильник, с подозрением всматриваясь в лица посетителей. «Никого нелегкая принесла!» Начал он, но смутился, разглядев лорда Коннора. Аристократа до кончиков ногтей, чье происхождение и статус так явно бросались в глаза, что сами по себе были визитной карточкой. И всё же верный слуга не собирался впускать в дом кого попало. Будь он хоть трижды лорд. Наоборот, загородил грудью проход и выстрелил перед собой светильник, точно щит. "Лорд, те роем отдыхают", с вызовом сообщил он. "И жена, и матушка её воины, и сестрица. Будьте любезны уйти". На втором этаже стукнули ставни, и послышался тихий девичий скрип. По следом знакомый голос воскликнул: "Тео, там Вертрана и господин Ростран". Верта задрала голову и увидела Ржулю, прижавшуюся лбом к стеклу. "Мы!" Тут же вспыхнул свет, глухо хлопнула дверь. Тео Рой, не теряя времени, поспешил вниз. "Всё хорошо, тапер, это свои", раздался его уверенный голос. Слуга поворчал для вида, но отошёл, пропуская гостей. Вертрана Мэй, оказывается, тоже успела спуститься и кинулась на шею подруги. Едва та переступила порог. Верта прижала к себе Миюшу и едва не разревелась. Поняла, как сильно соскучилась. Теплая, растрепанная после сна. В простом домашнем платьице, с аккуратным маленьким животиком. Рыжуля была такой родной. «Куда босиком?» – пожурил Мэй лорд Роем. «Что за непослушная у меня женушка? Потом расскажу сыну». как-то не слушалась его отца. Он обнял Мэй, и та смущённо улыбнулась, пряча довольный взгляд. Вертрана была так рада видеть подругу счастливой, что в носу снова защепало от нахлынувших чувств. Мы не хотели тебя будить, покаялась Верта. Как же так, всплеснула руками Мэй. Ни за что не хотела бы проспать встречу с тобой. Пока розочки обнимались, лорды, обменявшись рукопожатием, хранили молчание. Предположу, что вас привело ко мне срочное дело. Я уделикатно напомнил о цели визита. Дума, нам будет удобнее обсудить его в гостиной. Гостиная являла собой образец благородной бедности. Потёртую мебель умело замаскировали вышитыми салфетками и пледами. А небольшие букетики цветов и яркие акварели на стенах оживляли обстановку. Прибежала, закутанная в платок девочка-горничная, принялась ворошить угли, разжигая огонь в потухшем камине. Скоро она же подала чай с небольшой тарелочкой печенья. Семья Ройм привыкла жить экономно. Лорд Ространд дождался, когда их оставят наедине, и, сделав усилие, заговорил: "Господин Ройм, я ни в коем случае не собираюсь злоупотреблять вашим гостеприимством или обещанием, данным мне. Конер мучительно нахмурился. Он был близок к тому, чтобы встать и уйти без всяких объяснений. "Тео, нам очень нужна ваша помощь, чтобы найти дочь Конера", выпалила Вертранна. "Да, да, и можешь потом говорить, что я уличная девчонка в конфетной обёртке", мысленно добавила она. "Но ведь ты так и не попросишь, глупый". "Дочь?" изумился лорд Тром. Кажется, он не поверил своим ушам. "Вашу дочь?" Просити всё что угодно. Отступать было поздно. Лорд Конер, хоть и бросил на Вертрану осуждающий взгляд, явно почувствовал облегчение. "Порядётся начать издалека", сказал он. Мы утянула Вертрану к камину, усадила прямо на пол, на растеленное одеяло. Подтолкнула подруги подушку, другую взяла себе. "Не станем мы мешать. Рассказывай". Верта без утайки поведала мне всё, что знала. Начиная с договора, который они заключили с Коннером, и заканчивая коровым поединком с Лоранном. Теперь можно, ведь они приехали за помощью. Мэй бледнела и гладила живот, так что Вертрана решила прервать рассказ, но рыжуля догадавшись, сжала губы. Я не такая хрупкая, как может показаться. Это первый шок, он пройдёт, но я ни за что себе не прощу, если буду знать, что могла помочь и не помогла. Верт рано невольно улыбнулась. В ту ночь, когда она перелезла через ограду и долго брела по замерзшим пустым улицам, в голову приходили те же мысли. Верта закончила первой, а Коннор еще говорил. Из своего уютного закутка девушки наблюдали, как Тео Ройн то сжимал кулаки, то вскакивал на ноги, будто прямо сейчас намеревался бежать на битву, то нервно хрустел печеньем. «Он кажется очень милым». Так и есть. Глаза мои заискрились, озарив ее лицо внутренним светом. Он лучший. Я так рада, что ты счастлива в этом доме. О, да, очень. Мама Тео приняла меня как родную дочь. Летиция, похоже, немного ревнует меня к брату. Но она неплохая девушка, и когда-нибудь мы найдем общий язык. Тео называет тебя женой. Осторожно, произнесла Вертрана. Ей, как и любой воспитаннице института. Было хорошо известно, что закон категорически запрещает лордам жениться на своих помощницах и использовать их в качестве наложниц сколько угодно. Но законный брак, наследник это нереально. Вертана испугалась, что Тео уводит Май в заблуждение. Пусть даже просто пытаясь утешить. Я не жена ему, конечно, смело ответила Май. Но Тео изо всех сил старается найти лазейки в законе, чтобы можно было заключить брак или хотя бы дать имя ребёнку. А без необходимых связей это сложно. После слов Мэй Вертрана подумала о лорде Герониме. Нет, королевский законнотворец ни за что не станет помогать простолюдинке. Но цепочка размышлений привела её к этому самовлюблённому старцу, или не старцу. И как только вылетело из головы. "Мэй!" воскликнула Верта. Ты не представляешь, что я ещё увидела. Лорд Героним. Мы отшатнулась, и вдруг схватила Вертру за руку. О, Вертранна, я должна была сразу рассказать. Я ужасная, ужасная подруга. Эйлин. Что, Эйлин? Перепугалась Вертранна. Несколько дней назад он забрал её из института. Мне рассказал Тео, а ему кто-то из преподавателей. Конечно, Тео ничего не мог сделать. Ой. Только и смогла прошептать Верта. Что же, они знали, что так случится. Но как же больно, как страшно за Элли. И всё же надо сообщить Мэй о том, что она узнала о господине Гернаусе. С ним что-то не так, сбивчиво проговорила она. В воспоминании Коннора он был молод, всего на несколько лет старше его. Не могу понять, что случилось. Это очень странно. У Коннора я пока не спрашивала, ему не до того сейчас. А ты не помнишь, что увидела на испытании, когда заглянула в будущее? Ты вообще видела что-нибудь? Мэй покачала головой. Очень смутно. Лорд Героним стоял перед зеркалом, но я не видела его отражения. А всё остальное придумала, лишь бы сказать что-нибудь. Подруги обменялись растерянными взглядами. Надо поговорить с Коннором. Потом, когда Эмбер окажется в безопасности. А это обязательно случится. Верта запретила себе даже думать о плохом. Мести Вертрана позвал её лорд Тром. Мы готовы обсудить план. Верта вскочила на ноги, Майни неуклюже поднялась следом за ней. Я тоже помогу. Нет, в один голос отрезали мужчины. И никаких возражений.